Волны благодарности. Эпиграф. Чувство благодарности помогает нам изменить смысл ситуации и выбрать перспективу, с которой мы рассматриваем то или иное событие, воспринимаем радость, грусть, разочарование и даже успех. Доктор Робин Смит. Было только 8:30 утра, но вместо того, чтобы входить в здание, где я работала, Я из него выходила. Я несла сумочку, ланчбокс и личные вещи в пластиковом пакете: фотографии моего мужа, словарь, старые пакеты попкорна для микроволновки, пакетики чая и прочую ерунду, накопившуюся в офисе за 4 года. В слезах я добрала до своего автомобиля, и в моей голове звучало: "Всего хорошего". Я села за руль и поехала, не переставая плакать. Меня только что уволили. Через полчаса я приехала домой, села и снова заплакала. Временами я напоминала себе, что надо не забывать дышать. Я позвонила мужу на мобильный. Я знала, что он на конференции, но мне необходимо было с ним поговорить. Я скоро приеду, сказал он, выслушав мои плохие новости. Не надо, пробормотала я. Я не хочу, чтобы ты пропустил конференцию, нет. «Я буду через полчаса», – заявил муж. Когда он приехал, я уже немного успокоилась, потому что выпила успокоительное, на упаковке которого было написано «принимать по мере необходимости». Муж отвез меня в ближайшее кафе и купил мне на завтрак буррито. Буррито был вкусным, и я почувствовала себя лучше, но ненадолго. Несколько последующих недель – Мне было очень скверно. Я всё время думала о последствиях своего увольнения. Что будет с проектами, которые я не закончила? Что мне делать с важной информацией, которую я знала? Что подумают обо мне мои коллеги? Как сложится мои отношения с людьми, которых я узнала по работе и о которых много лет заботилась? Найду ли я новое место после того, как меня уволили? Я боролась с противоречивыми чувствами и много плакала. Вечерами я не могла заснуть, а когда засыпала, мне часто снились кошмары. Однажды я сидела с тремя ближайшими приятельницами в бистро и рассказывала им, как мне плохо. Я была честным, трудолюбивым и ответственным работником, и то, что меня уволили, стало громом среди ясного неба. Было ощущение, словно меня осудили на тюремный срок. Когда мне сообщили об увольнении, я подумала: Да как это может быть? С такими людьми, как я, ничего подобного не должно происходить. Разве я такая плохая? Но тут выяснилось, что двух моих приятельниц тоже в своё время увольняли. Мою третью подругу, как она выразилась, почти уволили. Работодатель был ею недоволен и даже отказался ей платить, хотя в конце концов всё выплатил. Я очень удивилась. Я знала моих подруг лет 10. И была уверена, что они добропорядочные, умные и серьёзные дамы. Выходит, я совершенно неправильно считала, что увольняют только неумех и лентяев. Не скрою, мне было приятно осознать, что иногда под увольнение попадают успешные и приличные люди. Примерно через месяц после увольнения я прочитала книгу из серии Куриный бульон для души. Мне хотелось узнать Что пишут о своих переживаниях люди в ситуации похожей на мою? В книге я увидела объявление о том, что готовится новый выпуск и редакция принимает рассказы от всех желающих. До окончания приёма рассказов оставалось чуть больше 4 месяцев. Отсутствие работы очень плохо сказывалось на моём психическом состоянии и финансовом положении. Я ещё не успела преодолеть свои трудности и чего-то добиться. И тогда я подумала, что у меня есть 4 месяца на то, чтобы найти новую работу, изменить свою жизнь и написать об этом рассказ. Мне понравилась эта идея. В советах, как писать рассказ, я нашла вопрос: "Какие изменения вы совершили, чтобы решить свою проблему и превратить негатив в позитив?" Я искала вакансии и рассылала своё резюме. Но это не занимало много времени, и я могла бы сделать гораздо больше. Я поставила перед собой три дополнительные цели: пойти на встречу для тех, кто хочет расширить круг своего социального и профессионального общения, подробнее узнать о возможностях продолжения образования и начать благодарить людей, которые помогли мне в жизни. Но строить планы оказалось гораздо проще, чем их осуществлять. Оказалось, что встреча социального и профессионального общения отменяется и не будет проходить ни в этом месяце, ни в следующем. Мой энтузиазм немного остыл. Я поискала курсы повышения квалификации в области графического дизайна и использования соцсетей, но не смогла найти ничего подходящего по цене. К счастью, моя третья задумка оказалась более выполнимой. Я решила, что в ближайшие 10 недель буду посылать по рукописные открытки людям, которые поддержали меня после увольнения. Раз в неделю я брала красивую открытку и от руки писала на ней слова благодарности. Я отправляла открытки друзьям, которые помогали мне искать работу советом или давали, так сказать, наводки на то, что в какой-то компании нужны специалисты моей квалификации. Я благодарила родственников, которые морально меня поддерживали, а также бывших коллег, с которыми мог бы связаться мой будущий работодатель для проверки информации в моём резюме. Эти послания поднимали мне настроение и заставляли испытывать благодарность за то, что у меня есть. Так я боролась с дурными мыслями, которые появляются у любого безработного. Моя подруга Николь очень многое для меня сделала. Поэтому именно ей я написала своё первое письмо. Я писала мелким почерком, перечисляя всё, за что я ей благодарна. Я отправила письмо по почте и забыла про него, пока не получила от подруги имейл. До того, как мы с тобой начали тесно общаться, я не очень понимала, зачем люди пишут благодарственные письма. Я была не против самой идеи, но считала, что благодарность можно высказать и устно. Но теперь я поняла, Сколько пользы от благодарственных писем. Твоя открытка стоит у меня на рабочем столе. Мне очень приятно, что я смогла тебе помочь и что ты оценила некоторые мои качества и поступки. Я рада, что могу быть хорошей подругой. Твоё мнение и твои слова значат для меня очень много. Я была счастлива, что Николя оценила моё послание. Сколе после этого мне ответила подруга, которая, как и я, оказалась без работы. Мне казалось, будто я лежу в бассейне и качаюсь на волнах благодарности. Эти письма помогли мне пережить тяжёлый период жизни, избавиться от негативных мыслей и двигаться вперёд. Незадолго до окончания отведённого мною самого срока я получила работу, которая меня полностью устроила. Но я решила всё равно написать 10 благодарственных писем, как планировала изначально. Я рада, что существует такой прекрасный способ высказать свои чувства тем, Кто тебе дорог? Алайна Смит